Глава 12. Будь на месте официанта Юрика кто-нибудь другой, не такой настойчивый и сообразительный, пришлось бы уйти несолоно хлебавши. Юноша пришел в неприемный операционный день. В такие дни Гуров обычно не принимал, но парень мастерски разыграл человека, страдающего сердечными приступами, и сердобольная шура... Первая, увидевшая его в приемном покое, сообщила о нем Петру Семенчу и попросила сделать для молодого человека исключение. Кардиолог милостиво согласился, и Юрик был припровожден в кабинет. Переступив порог, едва взглянув на врача, сидевшего за столом и делавшего какие-то записи, парень подумал, Он, а юношу охватил испуг. Ему захотелось немедленно уйти. Он читал, что делают преступники с нежелательными свидетелями, и поэтому лихорадочно начал придумывать причину для отступления. Но вот врач оторвался от записей, пристально посмотрел на официанта и жестом пригласил его сесть на стол. На негнущихся от страха ногах, подойдя ближе и бросив более внимательный взгляд на лицо кардиолога, Юрик вздохнул с облегчением. Не он. «Что случилось, молодой человек?» насмешливо спросил Гуров. «Вы попросили меня спешно принять вас, невзирая на то, что сегодня неприемный день. Я устаю от операции и потому по таким дням не принимаю. Вы, наверное, и представить не можете, сколько сил и нервов я трачу за операционным столом. Кроме того, через полчаса у меня обход, я хотел бы отдохнуть, а вы забираете мое время без зазрения совести, хотя, судя по всему, не смертельно больны». «Могу об этом сказать с уверенностью. За долгие годы практики я научился кое-что определять с первого взгляда». «А голос и манера похожи», — с вновь нахлынувшим ужасом подумал Юрик. Но отступать было поздно, и парень решил продолжать игру, тем более, что видел, Гуров его не узнал. «Если он сейчас просто извинится и уйдет, чего, по всей вероятности, и добивается врач, вот тогда у него может закрасться подозрение». Тогда, может быть, его и вспомнит. «Ну, молодой человек, что же вы молчите?» Подал голос Петр Семенович. «Я предлагаю покинуть мой кабинет и прийти в приемный день, предварительно записавшись. В дни, подобные сегодняшнему, я делаю исключение только для некоторых больных». «Все-таки не он», — мелькнуло в голове у Юрика. «И все же парню надо было отдать должное. Он понял» для чего Петр Семенович произносил свои монологи и оставшуюся часть спектакля сыграл блестяще. «Простите меня». Он умоляюще глядел в глаза кардиолога. «Я молодой парень. Мне всего 20 лет. Я учусь и работаю. У меня есть любимая девушка. Мне нужно нормально жить и зарабатывать, а меня сердечные приступы замучили. В последнее время я даже стал терять сознание на работе. Помогите мне, пожалуйста». Юрик полез в карман и достал бумажник. «Сколько вы берете за консультации?» «Я готов заплатить, сколько скажете, только помогите». Лицо Гурова мгновенно приняло доброжелательное выражение. «Так он или не он?» — думал Юрик. «Где вы работаете?» — спросил врач. «Я официант в ресторане Таврида», — ответил парень. Гуров опустил глаза. «Даже не слышал про такое. Где он находится?» Это маленький ресторанчик недалеко от библиотеки Циолковского. Там очень хорошая кухня. Приходите, я вас угощу». «Я вовсе не собираюсь разорять вас, молодой человек», назидательно произнес Гуров. «Просто я рассуждаю так. У нас в городе много хороших врачей. Вы пришли именно ко мне. Я берусь лечить вас, но моя такса — 50 долларов. Если вы согласны...» «Давайте сначала рассчитаемся, чтобы все было без недоразумений, а потом примемся за лечение, и, уверяю вас, вы останетесь довольны». Юрик был страшно рад, что в его бумажнике оказалась требуемая сумма. Он протянул деньги врачу. «А теперь расскажите подробнее про ваши приступы», — попросил Гуров, пряча деньги в карман. Через полчаса удрученный официант выходил из кабинета врача. Его мучила мысль о том, что в управлении он ничего определенного сказать не сможет. Парень так и не сделал точного вывода, этот или не этот человек находился в тот день в ресторане. Больше ходить к кардиологу не имело смысла, тем более и тот, облегчив карманы парня, совершенно точно установил. Если у такого здорового молодого человека и бывают приступы, во что просто поверить невозможно, они носят сугубо нервный характер. Конечно, может сказаться и переутомление, ведь молодой человек работает, учится, и, судя по его рассказам, ведет бурный образ жизни. Гуров ограничился успокоительным, бросив фразу, что Юрик еще очень не скоро станет его постоянным пациентом. Парня это не обрадовало. Сегодня он сам намеревался ставить диагноз. Выслушав рассказ Юрика, Скворцов, Киселев и Лариса отреагировали по-разному. Лариса требовала исключить Гурова из круга подозреваемых. «Ребята, представляете, какие он бабки сшибает?» — спросила она. «А я-то голову ломала после вашего рассказа. Почему он накричал на бедную медсестру, когда узнал, что она заполняет окна другими фамилиями и не предупреждает его?» Раньше он сам называл ей людей, которыми необходимо было заменить по каким-то причинам, не сумевших прийти. У этого врача как бы две очереди – платная и бесплатная. Официально он должен проводить консультации бесплатно. И кое-кто уж совсем не неимущий или такой, кто может и накапать, деньги за консультацию не платит. Судя по характеру и принципам Петра Семеновича, такие больные и лечения получают соответственное. Зато перед заплатившими он из себя выпрыгивает. Вот и просматривал списки, чтобы пустые места заполнялись нужными людьми. И его прекрасная иномарка и шикарная квартира — результат этих заработков, а не убийства и воровства. Надо искать другую версию. Поверьте, ребята, Гуров не может оказаться женихом. — Вот тут я с тобой не согласен, — покачал головой Скворцов. Юрик не сказал ни «да», ни «нет». Это во-первых. Во-вторых, чем больше у человека денег, тем больше ему хочется. Откуда нам может быть известно о дальнейших планах доктора? А Вдруг он мечтает открыть свою частную клинику здесь или за границей? Знаешь, какие на это нужны бабки? И потом, откуда мы знаем, сколько он имеет на частных консультациях? День на день не приходится, так? Можем ли мы опровергнуть такое предположение, что сегодня, скажем, он заработал 500 долларов, а следующую неделю ему никто не заплатит? Как ты считаешь, Паш? Не знаю, — задумчиво произнес Киселев, видя рациональное зерно в рассуждениях обоих коллег. Доложим обо всем Кравченко, пусть решает. Кравченко, как и Киселев, видел смысл и в рассуждениях Ларисы и в рассуждениях Константина. Он счел нужным подстраховаться, зная, что очень трудно мгновенно понять психологию и логику преступника. «Даю разрешение на прослушивание телефонных разговоров Гурова». Вынес он свой окончательный вердикт, и Скворцов почувствовал, как его душа поет.